Глава 11. Империя Оствер. Река Ивиас. 23 марта 1407 года. местелесной тенью душа Иллира Анха летела на восток. Это было очень опасно превращаться в призрака и посылать свою истинную суть в путешествие. Ведь пока душа летала, враги могли уничтожить тело, и тогда полубогу пришлось бы срочно искать новое. А если кто-то напал бы на бестелесного анха и убил бы его, то паладина не смогла бы воскресить даже богиня. По этой причине, обладающие возможностью путешествовать подобным образом существа, старались не рисковать, и только боги могли себе это позволить. Да и то лишь потому, что каждый небожитель имел не одну сущность, а несколько. Впрочем, у первого императора Остверов, который чувствовал, что должен срочно поговорить с богиней, выхода не было, и паладин пошел на риск. Эллир нуждался в приказах, но получить их не мог, поскольку разгорающаяся в Дольнем мире война блокировала все каналы связи, и он чувствовал, что кама нуждается в нем и зовет его. Естественно, паладин забеспокоился и, оставив свое тело под присмотром Атири, отделил душу от тела и на мгновение задумался. Перейти в Дольний мир можно было двумя способами – через алтарь богини и через мертвое озеро. Однако ближайший храм кама находился далеко, а время было дорого, и паладин помчался в сторону огнейского хребта. Призрак летел над полями и долинами, реками и горами. Он видел вражеские полки, которые в огромном количестве подходили к реке Ивиас. Чародеев, наемников, присланных из-за океана боевых монстров, скелетов, пехотинцев и, конечно же, демонов. Войны не называемого которых он вместе с Урквартом Ройха изрядно потрепал. Чуяли, что рядом душа мощного существа, однако ни один из них не попытался его перехватить, и для Анха это было добрым знаком. Сколько он летел, и лир не считал, может, полчаса. Душа полубога добралась до хребта огней перелетела через него, свернула на юго-восток и вскоре оказалась над мертвым озером в Глоинском лесу. В этом самом месте он и группа Ламии-Таусы не так давно попали в засаду, и паладин был уверен, что портал между мирами, которым является Мертвое озеро, наверняка охраняют наемники Неназываемого. Поэтому он был осторожен, и прежде чем окунуться в ровную водную гладь, душа Иллира замерла. Он осмотрелся. Тишина. Демоны-охранники находились рядом, но их было немного, пятеро. Опасности для себя полубог не почувствовал и нырнул в озеро. Переход прошел легко, но противоположной стороне в Дольнем мире тоже находилась охрана. Всего два рогатых стражника караулили портал, и один из них даже смог разглядеть призрака. Но демоны оказались туповатыми, и вскоре Элир добрался до одного из капилляров. Так называлась транспортная нить, которая могла доставить его к владениям богини. Ианха, представив себе место, куда он хотел попасть, прицепился к этой нитке, после чего на секунду потерял ориентацию. Покинув транспортный капилляр, по привычке призрак встряхнул головой. Зрение восстановилось, и паладин обнаружил, что находится перед городом богини, который окружал ее великолепный дворец. Сразу попасть в дворцовый комплекс император не смог, видимо, меры безопасности еще более ужесточились, и Анха осмотрелся. Высокие стены города-крепости казались нерушимыми и неприступными. На башнях находились ламии и паладины Каманьо, а за спиной бога весь горизонт был покрыт алыми всполохами. Враг рвался к твердыне богини, и наемники не называемого, которым он пообещал силу и власть, не останавливались. Невольно полубогу стало не по себе. Он прислушался к эмоциональному фону далекой битвы и впитал его в себя. На фронте умирали миллионы разумных существ, и каждый из них что-то чувствовал. Боль, страх, ярость — все это было». Но эти чувства перебивало желание одного существа, бога не называемого, который жаждал мести и упрямо шел к своей цели. «Как же он силен!» — подумал Иллир. Никогда такого мощного бога не встречал. Вроде бы многих повидал. Несокрушимого и яростного Ярина воина хитрую Лаину-охотницу, мудрую Бойру-целительницу, злого и коварного Ильмариэка, и других, но не называемый сильнее всех. Впрочем, это понятно, ведь он старше известных мне богов. Впервые с тех пор, как началась война, Иллир Анха всерьез подумал, что, возможно, богиня и все небожители ее поколения проиграют. «И что тогда?» – спросил себя Паладин. Однако ответ ему был не нужен, ибо подсознательно он боялся его. Поэтому Эллир прогнал беспокойные мысли и послал зов богини. «Нио, впусти меня!» Богиня услышала его, и перед ним открылся телепорт. Призрак полубога нырнул в него и оказался в тронном зале своей повелительницы, которая была не одна. Рядом с ее троном, на ступеньку ниже, находился Самур-пахарь, на данный момент один из самых почитаемых богов империи Оствер. Этот, в общем-то, мирный небожитель находился сегодня в образе крепко сложенного воина в серебряной броне с мечом на широком поясе. И когда призрак Иллира предстал перед богиней, он отвернулся от него. Самур недолюбливал первого императора Остверов, который в свое время, по молодости, выкуривая из города мятежников, приказал разрушить пару его храмов. «Вроде бы и мелочь, но небожитель этого не забыл». Каманио взмахнул рукой, и от богини отделилась одна из ипостасей. Иллир, дабы не мешать беседе двух богов, переместился в зимний сад дворца и посмотрел на Аватара. «Ты вовремя, Иллир!» — произнесла Каманио. «Противник наступает, его силы превосходят наши, и он все ближе». «Пришло время великих битв, и, скажу честно, наши шансы на победу невелики, и с каждым днём их все меньше. И что я должен делать? Биться с людьми против демонов в реальном мире, или мне следует вернуться и возглавить одну из твоих армий?» Не то, ни другое. Если я погибну, то...» «Нет!» — воскликнул Анха. «Этого не будет!» богиня приподняла руку остановила паладина улыбнулась и продолжила так вот если я погибну, то и не называемому не жить мы погибнем вместе, но я хочу повторить трюк моего врага спрятать часть себя в реальном мире и переродиться да и причем здесь я если наши дела пойдут совсем плохо «Ты сбережешь меня. Долгое время я буду спать, а ты станешь моим хранителем. Поэтому подбери такое место, где бы меня никто не смог почуять и отыскать, и проинструктируй ламий. Для них все остается, как и прежде. Пусть они контролируют нанхасов, готовятся к походу за океан, убивают предателей и не забывают меня. Задача ясна». «Необходимо найти укромное местечко, желательно такое, чтобы в нем не действовала магия, и построить храм с алтарем, который станет твоим байтилом?» Полубог нахмурился, а богиня спросила его. «Тебе грустно, мой верный рыцарь?» «Да. А еще мне горько видеть, как все, что ты с таким трудом строила, разрушается». «Что поделаешь, мой друг?» Печально улыбнулась Каманьео. «Даже боги не в состоянии предугадать свою судьбу. Разве думал тот, кого сейчас мы именуем неназываемым, что его убьет ведьма из-за штатного мира? Разве предполагал Кронос, что его уничтожит сын? Разве предвидел первобог, что ему гибель принесут его верные слуги? Нет, никто из них не ведал о своей судьбе». Вот так и я. Сил и знаний много, но мой враг оказался хитрее и сильнее. Часть наших союзников отошла в сторону. Верш-моряк, верный товарищ, чуть ли не в открытую готов переметнуться к неназываемому. И если бы не презрение врага ко всем нам, то он давно бы это сделал. Другие небожители не хотят войны, и многие собираются бежать подальше из этого района Дольнего Мира. Все летит кувырком, идет совсем не так, как мы планировали, и в этом мне виден перст судьбы. Слишком я зазналась и долгое время почивала на лаврах. Я не думала, что настанет такой час, когда мне придется всерьез думать о своей смерти. Я растрачивала мощь и время на борьбу с другими богами, и вот итог. Враг просчитал меня и оказался быстрее. Богиня замолчала, прикрыла глаза и слегка пошатнулась. Видимо, на фронте происходило нечто серьезное, и она перекинула часть собственных сил одному из своих приверженцев. Иллир это заметил и, поддержав каманио кивнул на мраморную скамейку под раскидистым кленом. присядем каманио и Анха сели. Богиня быстро восстановилась и спросила Иллира. «Что творится в нашем родном мире?» Там война. Не такая жестокая, как здесь, но по меркам людей страшная. Только на Восточном фронте почти сотня демонов не называемого да в других уголках планеты еще 300 голов. И это только те, кого получается локализовать, а ведь есть еще и скрытые враги. Я считал, что помогу людям отбиться от монстров, но ты даешь мне новое задание и придется их покинуть. «Они-то справятся, магов и отменных воинов в империи еще хватает, но слишком большими будут жертвы». «Да-да», — богиня слегка склонила голову, — «а как твой воспитанник, граф Ройха?» «Он молодец, материал усваивает хорошо, и практики хватает. Мне бы с десяток таких учеников, и через год я сделал бы из них воинов» которые превосходили бы любого обычного паладина. Впрочем, Ройха средних паладинов уже превосходит. Правда, ему сил и опыта не хватает, но граф быстро соображает. Видимо, сказывается земное происхождение, и это делает его ценным кадром. Это хорошо. Ты уж присмотри за ламиями и паладинами. Конечно. Император помедлил и спросил. «Нио». «А как ты собираешься уничтожить неназываемого?» «Так же, как ты недавно уничтожил демонов. Заманишь его в ловушку, которой станет дворец?» «Да. А если он не пойдет в нее?» Пауза, краткое тягостное молчание и ответ. «Он захочет лично уничтожить меня. Я это знаю. Слишком сильно он меня ненавидит. «А что будет потом, после твоей...» Паладин замялся и выдохнул. «После твоей смерти». каманио усмехнулась. «Если неназываемый выживет, то всем богам моего поколения, которые обитают рядом, придется очень плохо. А если его не будет, все останется, как и прежде. Мертвые озера и алтари богов на некоторое время заблокируются». Боги станут делить оставшиеся бесхозными пространства Дольнего мира и планеты, а потом, когда проходы откроются, продолжат воевать. Самур-пахарь и Ярин-воин, если уцелеют, поделят империю и отобьются от демонов, которые будут сражаться по инерции. А потом они начнут новый натиск на север, чтобы покорить нанхасов. Это отвлечет их на очень долгий срок, а за океаном нашего родного мира Фингелери будет наводить порядок и точить клинки Дари на людей. Таков наиболее вероятный путь развития, но будущее имеет много вариантов, и каким оно будет, даже мне неизвестно. «А что дальше?» «Потом я проснусь, и ты будешь рядом со мной». «Ламии и паладины помогут мне восстановиться, и я снова вернусь в Дольний мир, где меня, возможно, уже будет ожидать не неназываемый». Богиня вздохнула. «Как же мне все это надоело! Хотелось бы покоя, и чтобы ты никуда не уходил. Мы были бы на равных, и у нас появились бы дети. Но это только мечты». Кто знает, по губам императора пробежала улыбка. Может быть, все еще впереди? «Может быть», — согласилась Кама -Нью. «Возможно, мне даже умирать не потребуется, и у нас получится остановить врага». Неожиданно воздух в саду вздрогнул, и по нему пронеслась легкая дымка. «Что это?» — Лир поднялся. «Враг обрушил еще один оборонительный рубеж». «Да». Каманио прикоснулась к призрачной фигуре паладина. ступай возвращайся в явь и готовься. Помни меня и знай, что моя жизнь в твоих руках». Посыл, минуя расстояние, душа элира анха оказалась в своем родном теле, и он задышал полной грудью. Рядом с императором стояла встревоженная Атири, которая сразу же спросила его. «Ты видел богиню?» «Видел», — вставая с постели, подтвердил Элир. «И что она сказала?» «Для вас все по-прежнему. Новых приказаний нет». «А мне надо уходить». «Когда?» «Прямо сейчас», — Элир оглянулся. «Уркварта еще нет?» «Пока нет. Как уехал герцогу на военный совет, так и не возвращался». «Ладно». «Передавай ему привет и скажи, что я в него верю. Пусть держится, не забывает о вложенных в его голову знаниях и побольше тренируется». Элир Анха подхватил свое личное оружие и щелкнул пальцами. Перед ним открылся индивидуальный телепорт, который позволял ему перемещаться в пределах планеты, и император исчез. Бум! Воздух схлопнулся. Портал растворился, и растерянная ламия, которая не понимала, куда так поспешно мог подеваться полубог, осталась одна. «А что нам скажет граф Ройха?» «Ну, что тебе сказать про Сахалин?» Глядя на герцога Гая, который сидел во главе стола, вспомнил я слова старой советской песни. «На острове нормальная погода». Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. настроение толкать речь не было. Сказывалась накопившаяся усталость после рейда за речку. Однако Сизерен и собравшиеся на военный совет серьезные люди, такие как толстый пузан герцог Корунна, хитрый старик граф Тигаль, лидер дворян провинции Вентель, гордый маркиз Курон а также полтора десятка других аристократов рангом ниже, ждали. Что же, раз вы хотите услышать мое мнение, то вот оно. «В общем-то, господа, мне добавить особо нечего, ибо и так все ясно». Я кивнул на подробную карту провинции Ахвар, которая висела на стене. «Между нами и противником — река Ивиас». Республиканцы и их союзники на левом берегу, а мы на правом. Войска герцога Гая караулят переправу Дах-Канафат, а моя дружина держит уч -Канафат. Республиканцы готовятся к форсированию реки, а мы к пресечению этой попытки. Вроде бы все просто и понятно. Однако пара замечаний у меня имеется. Первое. Противник испытывает недостаток продовольствия. Второе – республиканцам оказывают поддержку демоны. Третье – вас лайцев гораздо больше, чем нас. Значит, исходя из всего этого, можно с уверенностью сказать, что атака на наши позиции и попытки врага закрепиться на правом берегу начнутся в самое ближайшее время. Кроме того, хочу обратить внимание военного совета, что не все республиканцы стремятся сражаться с ожесточением и до победного конца. Часть вражеских военачальников готова уклониться от боя, и мы можем это использовать. Больше мне добавить нечего. Я замолчал, а герцог встал и сказал. «Благодарю, граф. Вы, как всегда, видите то, что мы упускаем. Совет окончен». Один за другим дворяне покидали полуподземную резиденцию Гая коэха Кавейра, которая находилась напротив переправы Дах-Канафат, а я остался. Сизерен хотел о чем-то поговорить, и, судя по его хмурому виду, он собирался сообщить мне нечто серьезное или неприятное. Что именно, я уже догадывался, но виду не подавал и не волновался. После того, как мне довелось столкнуться с демонами, суета, которая царила вокруг, казалась мелкой. «Нет, я не расслабился и не возгордился. Просто немного изменилось восприятие тех или иных событий. Знакомое чувство еще по земле». «Бывало, вернешься из двухнедельного поиска по горам, а тут навстречу тебе мордастый человек при погонах с большими звездами, который требует соблюдать субординацию и вовремя отдавать воинское приветствие, а затем делает замечание, мол, у тебя, воин, подворотничок не подшит. А ты смотришь на эту штабную крысу и готов рассмеяться, ибо то, что он говорит, кажется тебе полнейшей чепухой». Ведь в самом деле ты еще вчера в других людей стрелял и по минным полям бродил. А он про какой-то подворотничок толкует. Смешной человек. Вот и теперь настрой примерно такой же. Наверняка молодой герцог с подачи своих наставников и тайных стражников должен сделать мне разнос, вроде как я слишком распустился. Но что мне до этого? «Послушаю, конечно, а сделаю все по-своему». «Да, он мой Сизерен, но на фоне графа Ройха герцог Куэха Кавейр смотрится бледно. Он это понимает, и я это знаю». Герцог Куэха Кавейр продолжал стоять, а я сидел. Он молчал, и я поторопил его. «Гай, так о чем ты хотел со мной поговорить? Есть какие-то претензии ко мне или моим воинам?» Сизерен усмехнулся. «Претензии есть, Урквард, но перевоспитывать тебя мне некогда. Да и не хочу я это делать, потому что бесполезно. Ты самостоятельно уходишь в рейды и ведешь какую-то свою игру. Это может увидеть всякий, кто присмотрится к графу Ройха. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз, да и то, если переживем эту войну». Тогда зачем ты попросил меня задержаться? С тобой желает встретиться один человек, мы его ждем. Конечно же, я хотел спросить, кем является сей важный гость. Но в этот момент он появился, и вопрос отпал. В помещение, спустившись по ступеням, вошел полковник Рагнар Каир. Знакомая мне личность, главный диверсант семьи канем истинный Оствер и прирожденный воин. Надо сказать, весьма опасный человек, но при этом я считал его своим приятелем. Я поднялся и поприветствовал полковника, статного светловолосого мужчину в темно-зеленом мундире, после чего мы расположились напротив друг друга, а герцог сел между нами. Что на уме у Рагнара я гадать не стал а сразу перешел к делу, ведь мы люди военные и знакомы не первый год, так что ходить вокруг да около нам ни к чему. «Зачем я тебе понадобился?» — поинтересовался я у Каира. «Пришла пора вспомнить о некоторых наших договоренностях», — ответил он. «Каких именно?» «Великий герцог Ферраканим обеспокоен положением дел в империи». Поэтому, сведомо императора, он хочет эвакуировать из столицы свою дочь. Неужели все настолько плохо? Да, провинции империи объяты мятежами, а в Грасс-Анха зреет голодный бунт. Год был трудным, а сейчас весна, продовольствия не хватает, народ обозлен и в воздухе пахнет большой смутой. И вы хотите отправить императрицу на Данце? «Пока только в Изнар, а твой остров станет пристанищем ее двора и местом, куда можно отступить». «Что же, об этом мы разговаривали, и я дал свое согласие. В чем проблема?» «В том, что твои приближенные могут расценить это как угрозу. Да и ты об этом должен знать». «Понятно. Распоряжение коменданту острова отошлю сегодня же, но у меня будет несколько условий. Рангар рассмеялся. «Ха-ха! Кто бы сомневался, чтобы Урквар Тройха услугу просто так оказал? Такого не бывает!» Полковник и герцог переглянулись, и, видимо, они разговаривали насчет меня до военного совета, и младший Каир сказал «Говори, чего хочешь?» «Условий у меня немного», — я тоже улыбнулся. «Первое...» Для укрепления Данци мне нужны дополнительные бригады строителей. Думаю, двух батальонов хватит. Второе. На острове хозяин один, я. А надо мной только император и герцог. Третье. Мне понадобятся моряки, которые смогут усилить морскую охрану Данци и продолжить экспансию на другие острова Ваирского архипелага. Ну и четвертое. Мне нужен брат Айнур, который сейчас служит на флоте. Полковник обдумал мои слова и кивнул. Условия приемлемые. Вот только брат тебе зачем? А за тем, что события развиваются слишком быстро, и если со мной вдруг что-то случится, Айнур должен позаботиться о семье. Но ведь у тебя есть еще один брат. Да, но он слишком молод и неопытен, а Айнур окончил военный лицей. «Правда, по ускоренной программе, но он офицер». рогнар ответ принял, и мы перешли к обсуждению частностей. Разговаривали больше часа. В итоге каждый получил то, что хотел, и мы расстались. Каир помчался в город к телепорту, герцог остался караулить переправу, а я направился в расположение своей бригады. Конь нес меня вдоль реки по дороге, которую специально проложили имперские инженеры, чтобы быстро перебрасывать войска с места на место. В голове крутились невеселые мысли, и я размышлял о том, что войны богов сказываются на нас, на простых людях. Зачем нам все это? Разве необходимы республиканцам земли за хребтом огней? По большому счету нет. Однако они наступают, потому что их толкают в спину. Так нужны ли нам боги, ради которых мы идем на смерть? Это мысль еретика и вероотступника, и за такое в некоторых местах можно отправиться на очистительный костер. Но сколь не думай, а изменить ничего нельзя. Поэтому приходится плыть по течению, лишь слегка меняя движение. Мне это не нравится, но деваться некуда. В бригаду я добрался быстро и был мрачнее тучи. Сам себе настроение подпортил и приготовился к тому, что вскоре придется получить очередную порцию знаний от моего наставника и помучиться головными болями. Однако меня ожидал сюрприз. А где илир остановившись в центре своего блиндажа и не обнаружив полубога, который практически не выходил наружу, спросил я Ламию. Ушел. Девушка пожала плечами. «Куда?» «А он мне не сказал. Элир велел передать тебе, чтобы ты держался и не забывал тренироваться, а затем шагнул в индивидуальный портал и был таков». а весело. А когда он вернется, он не говорил?» «Нет, но, думаю, не скоро. Он пообщался с богиней и после этого сорвался». «Да, мысленно протянул я». «Определённый денёк сегодня не очень приятный. Полубог, на которого я очень рассчитывал, слинял, можно даже сказать, дезертировал в самый ответственный момент. И при мне остаётся только Атири. Но, с другой стороны, Элир-Анха не мой подчинённый, и он мне ничего не должен. Наоборот, это я ему обязан, что он обучил меня и дал кучу знаний. Так что горевать вроде бы как не стоит». Однако все равно в душе образовался тяжелый комок, и осадок остался. Нехорошо это, без объяснений покидать своего ученика. Очень нехорошо. Хоть бы записку оставил. «Ладно, переживем», — вздохнул я и собрался подойти к печке и погреться, а заодно сделать себе кружечку взвара. Однако вновь неожиданность, третья за этот день. «Не многовато ли?» «Тук-тук» стучали в дверь. Я попробовал определить, кто ко мне ломится. Однако у меня ничего не вышло, и это означало, что гость имеет неплохие магические способности или носит хороший артефакт. «Кто это?» — обратился я к Атире. «Сам посмотри», — ответила она и приправила свою мысль эмоцией-смешинкой. «Ходите», входите повысив голос, сказал я и повернулся к выходу. Дверь открылась, и я увидел Эри Верика, своего главного чародея, который в данный момент должен был находиться далеко отсюда, в горах Астамалаш. «Верик!» появлению явлению чародея я искренне обрадовался, вскочил и приобнял его. «Здравствуй! Какими судьбами ты здесь оказался?» Маг-исследователь расплылся в широкой улыбке, отстранился от меня, горделиво приподнял подбородок и сказал... — Ваша милость, я выполнил свое обещание и готов обеспечить вас магической связью. — А что так официально? Еще не до конца осознав, что именно привез Верик, спросил я. — Так ведь не каждый день своему графу такое говоришь. Чародей слегка смутился. — Ну что ж, давай посмотрим, что у тебя получилось. Втроем мы вышли из моего логова. Перед блиндажом была небольшая площадка, вдоль нее выстроились маги школы Данцефар, как бригадные, так и те, которые вместе с Вериком трудились на объекте Ульбар. А в центре находились четыре человека, точнее, человекоподобные существа. Это были худые, изможденные умесы. Те самые подлецы, которые хотели уничтожить меня и вырезать всю мою семью, и которых я отдал Верику для опытов. Тела этих некогда грозных убийц были прикрыты широкими бесформенными накидками. В голове каждого умеса сверкал драгоценный камень, а на их щеках красовались цифровые татуировки. Жутковатое зрелище. Лица без единой эмоции и пустые равнодушные глаза, словно у зомби. Так оно, в общем-то, и есть. А в лоб вживлен крупный алмаз. Елки-моталки, прямо техномагическая конструкция какая-то. «Показывай», — приказал я Верику. Чародей распахнул накидку ближайшего умеса, и я увидел, что все его тело покрыто камушками. Сапфиры, бериллы и изумруды. Верик заговорил. «Ваша милость, все прошло хорошо. Биоматериал оказался превосходным, и цель достигнута. Камни, которые впаяны в тела...» Он замялся, подбирая подходящее слово. «Называть их...» — я кивнул на умесов. «Станем связистами». «Хорошо», — согласился маг и продолжил. «Так вот, в тела связистов, каждый из которых имеет свой порядковый номер, мы вживили парные камни». Например, половинка изумруда в теле одного подопытного, а другая половинка находится на объекте ульбар и подсоединена к мощному артефакту. Каждый камень выполняет свою особую функцию, а все вместе они работают как приемник и передатчик. То есть вы даете команду одному из связистов, допустим, этому, под номером два. Эри положил руку на плечо у мяса, которого некогда звали Рудо. И он был главой целого клана. Соединиться с другим подопытным, скажем, под номером три, и он обеспечит связь. И в результате можно пообщаться с другим... Снова заминка. И Верик вспомнил слово, которое я как-то произнес. Абонентом. И сколько всего вы сделали таких связистов? Восемь. Двое подопытных не выдержали нагрузок. Они не сбрендят? Нет. Гарантия. Но на всякий случай в голове каждого связиста самоликвидатор. Так-так, а теперь покажи, как все это работает. Верик включил второго связиста, а затем связался с номером один, который находился на объекте Ульбар, и я убедился, что результат есть. Чародей говорил, и второй, повторяя его слова, беззвучно шевелил губами. А потом пришел ответ, причем второй говорил голосом мага, который находился рядом с первым. В общем, все нормально. Непривычно, конечно, и немного неприятно, но это пока. «Ну и как?» — Верик посмотрел на меня. «Я доволен. Убирай своих подопытных и пойдем. Расскажешь о делах в Ульбаре и о разработках подробнее, а заодно по финансам отчитаешься» чародей стал отдавать приказы подчиненным, а я почесал затылок ну что тут скажешь хотел магическую связь получил и теперь возникает новая проблема как объяснить канимам и императору откуда у меня связисты а, -а, -а чепуха выкручусь тем более сейчас когда все не до меня и я из обычного графа превращаюсь в нужного короне человека